Глава вторая. Похороны Воронцова стали неприятным моментом. Императрица попросила Владимира написать речи и что-то вроде сюжета, зная его талант в этом деле. Ну и писать нужно было хорошо и только хорошо, и при этом так, чтобы не покривить душой. К примеру, что хорошего можно сказать о его способностях управленца или государственного деятеля? Да ничего, но вот братом он был заботливым. Этого не отнять. Так что прощальная речь, а точнее речи, были красивыми и правильными, но душой Померанский не покривил. Вельможи заметили это, не все разумеется, и прониклись к Рюгину еще большим уважением. Интриганы умели ценить тех, кто с блеском выворачивается из столь неприятных ситуаций. Задержаться в Петербурге пришлось, но если честно, если бы не похороны, то он бы нашел какой-то другой повод. В армии сейчас было затишье. Крупных сражений не предвиделось, да и среди захваченных трофеев было огромное количество ингредиентов для пороха, провизии, оружия. В общем, для русской армии наступили благодатные времена, особенно для квартирмейстеров. Основной задачей стало не снабжение армии, а вывоз части трофеев на продажу, картография и разведка местности, устройство лагерей для длительного проживания и так далее. Словом, все дела были сравнительно неспешные. Крупных сражений в ближайшие полгода явно не могло быть. но ну а главное дело было выгодное ведь доля от трофеев полагалась квартирмейстерам вполне официально в общем потемкин ничуть не расстроился тем что свою работу грифич свалил именно на него это был как раз такой случай когда особых хлопот не требовалось а вот подзаработать было возможно бедным человеком гвардеец не был но вот количество бедных родственников было угрожающим и всех он пытался как то пристраивать ладно еще мужчины можно на службу но вот как на Подавляющее большинство относилось к женскому полу. Всевозможные незамужние и вдовы и тетушки, малолетние племянницы. Словом, генерал-майор, пока еще, но Петр обещал повышение по результатам работы, крутился как мог. Остаться Рюгину требовалось потому, что расследование смерти родственника императрицы закономерно привело сперва к евреям, но от них к прусакам Последовали какие-то репрессии, несмертельные, ибо вина была косвенной, Но кошельки тех, кто в свое время перешел дорогу Померанскому, похудели изрядно, да и других проблем у них прибавилось. Русский же след был недоказуем и эфемерен, но был. Версий, почему им помешал Воронцов, было множество, но тут Владимир не оставил никаких зацепок, пусть фантазия поработает. Петр, узнав результаты расследования, закономерно пришел в ярость. И вот тут-то начался проект Померания. тебе не кажется что вассалы франции и англии и на берегах балтики лишние император начал разговор с ходу едва только принц зашел в кабинет кажется спокойно ответил тот но самостоятельно бодаться с ними я никак не могу да и австрия вроде как в союзе с ними вроде сухо усмехнулся петр федорович они и сами не рады такому союзу сам же знаешь привычки что франков что англов бесцеремонные настолько Освоились и начали через свои анклавы давить на Австрию. Ну и додавились. Мария Терезия через посланников уже намекала нам, что они ей мешают. Правда, условия тоже ставила не самые лучшие. А вот теперь, после такой победы, заговорила немного иначе. Да прусаков надо приструнить. Разговор получился сложным. Австриячка предлагала не самые выгодные условия. Да и Петр не был настроен на благотворительность. Однако не зря грифич подготовился к этому разговору и основные тезисы подготовил заранее, более чем за полгода. Начался торг, сложный, потому как все заинтересованные стороны жестко отстаивали свои интересы. Но смерть Александра Воронцова послужила только дополнительным толчком, а так Франция и Англия на Балтике не нужна была никому. Зато Швеции и Дании нужно было государство, способное стать еще одним противовесом Пруссии и Австрии, да и России тоже. Дополнительный и непременно самостоятельный игрок гарантировал им сохранение некоего баланса. Австрия же и Россия желали поднять территории под себя, но у России этого не вышло бы в любом случае, слишком ее боялись в Европе. Австрия? Тут уже России не неинтересно ее усиление, да и Пруссия могла напугаться. В итоге сошлись на том, что Померанский съедает анклавы своими силами. Австрия вроде как организует шевеление на границах. Дескать, они против. Шевеление, потому как в Петербурге сейчас есть свободные войска, которые можно очень быстро перебросить по Балтике, да и государства Скандинавии могут двинуть полки на помощь союзной России. Но так Мария Терезия покажет союзникам, что она честно пыталась, но не смогла Верить австриящке было можно. Уже начали неофициально обговаривать раздел Польши, по которому в Австрии должны были отойти несколько вкусных кусочков, и в них Мария была заинтересована намного больше, чем в помощи случайным союзникам. Вызвав свои полки, Рюген спокойно веселился. Так, во всяком случае, это выглядело. На деле же он проводил сложнейшие маневры на политическом фронте. Да, он не раз в свое время заявлял, что не любит политики и интриг, но научился – Да и не любит, это не значит, что не умеет. Большую часть своих манипуляций он проводил в нарочито прямолинейном стиле, однако это был своеобразный айсберг, когда на поверхности видна одна седьмая. Стратегия непрямых действий нравилась ему значительно больше. Помогала в этом хорошо поставленная разведсеть, хотя большая часть агентуры и не подозревала о своей принадлежности к достаточно могущественной спецслужбе. Могущественной потому... что попаданец из детективов и шпионских боевиков усвоил одну простую истину – завербовать секретаря гораздо проще, чем начальника, а польза от него, может быть, даже больше. Были и другие всем известные в 21 веке истины, которые в этом времени были невероятными откровениями и прорывами. Время отнимали не только интриги и общение с семьей, но и обучение Павла, работа в департаменте образования, квартирмейстерские дела. радовали новости от Ломоносова. Получив карт-бланш от Рюгина и всестороннюю поддержку от московского генерал-губернатора, которому до озверения надоели мелкие интрижки образованщины, тот развернулся. Мало того, что пошли научные открытия один за другим, так еще и появились ученики именно во множественном числе. До полноценного нормального университета было еще не скоро, в общем. Но вот, подобрав себе умненьких, а главное, желающих учиться студентов, Петербургский десант творил чудеса. Главное, впрочем, не студенты, а, наконец-то, появившиеся гимназии, реальные училища и школы, ремесленные школы и ФЗУ. С помощью генерал-губернатора, понявшего основной вектор развития, десантники на шороху хуи заслужили любовь москвичей. Радовал и Павел. Он заметно повзрослел, и пусть голосом временами пускал петуха, но жесткий взгляд и привычки человека, привыкшего к ответственности – впечатлили придворных. «Ну, принц, поздравляю!» искренне сказал тесть. «Император впечатлен успехами сына!» «Да что там, он в восторге!» «Мальчик получился именно таким, каким Петр Федорович хотел бы видеть себя!» «Спасибо, Николай Федорович!» несколько чопорно ответил Грифич. «Наши взгляды на воспитание цесаревича совпадают, но оно пока не завершено!» «Старик...» «Да, старик, несмотря на возраст, в 54 года!» Старик приподнял бровь, И Владимир пояснил, сейчас его нужно натаскать как управленца. С работой квартирмейстера справится уже сейчас, пусть и похуже меня, но тут просто жизненного опыта маловато. Тесть, понимающе кивнул. Ну вот, а сейчас хочу вовлечь его в работу департамента образования. Он уже сталкивался с ней, но теперь уже по-взрослому. И дело важное, да и с чиновниками научиться общаться. Ну и дипломатия. Сам знаешь, какие переговоры мне предстоят, так пусть поучаствует. Николай Федорович задумчиво покрутил чашку с кофе. они слишком ли?» «Не слишком», — уверенно ответил Рюгин. «Я аж не заставляю его мелочи заучивать. Достаточно понимания самой сути, а он поймет, умен». «И насколько?» «Да уж, как минимум, не глупее меня. Стихи сочинять или полки в бой вести? За это не поручусь, хотя дурнем выглядеть не будет. А вот в науках уже сейчас с них уже меня разбирается». «Да и правитель должен получиться на славу. Задатки демонстрируют такие, что сам Миних его всего дважды ругал». Собеседники ностальгически заулыбались. генералисимус был известен прямотой и независимым характером, так что даже император не раз слышал его норовоучения и даже ругательства. Так что да, показатель был не нешуточный. «Преувеличиваешь?» «Нисколько. Не буду говорить, что наследник совсем идеально справлялся». Нет, бывало и такое, что за уши оттаскать хотелось. Просто учиться умеет и любит, а главное, думает, когда делает. К сожалению, далеко не все было так благостно и хорошо. Ухудшившееся здоровье и без того болезненного императора было серьезной проблемой, причем нормального решения не существовало. Экстрасенсорика не выйдет, это не миних, воспринявший в свое время помощь без вопросов. Петр был любопытен и, прямо скажем, болтлив. Плюс окружения Да и, откровенно говоря, Владимир даже не знал, чем обернется его смерть. Пусть и звучит это несколько неприятно, но Петр Федорович зажился на этом свете. Да, он был намного лучшим вариантом, чем Екатерина в свое время, поначалу. Сейчас же он позволил окружить себя и Воронцовы, да и не только, они приобретали все большее и большее влияние. Дело пахло очередным покушением или переворотом, причем не факт, что виноваты в этом будут сами Воронцовы. Все достаточно просто. Если Петр погибнет, а Павел будет каким-то образом отстранен от престола, на трон взойдет Елизавета Воронцова. А поскольку дети у нее еще маленькие, да и девочки вдобавок, да и права на престол достаточно сомнительны. Проще говоря, ей придется покупать верность сторонников, и Рюген прекрасно знал, что большая часть вельмож достаточно беспринципна и способна раскачать лодку, чтобы получить какую-то выгоду лично для себя. Именно знал. Традиции переворотов в России были достаточно богаты, и примеров принц нашел предостаточно. Павел же, несмотря на все достоинства, был пока несовершеннолетним, и сидеть на престоле мог, а вот править – нет. «А кто у нас ближайший кандидат?» «Правильно, канцлер Воронцов, который еще является и дядей императрицы. В общем, цесаревичу при таком раскладе не грозило ничего хорошего. Вот-вот, проблемка». Продержись, Петр, на престоле слишком долго, власть уйдет от Павла к Воронцовым. Уже уходит. Слишком мало, снова к ним. И вроде бы даже экстрасенсорика не говорит ничего плохого об их отношении к наследнику, но это сейчас. А потом, когда появится возможность, до окружения начнет нашептывать. Хреново, в общем. Ну и если честно, дело не только в жалости к воспитаннику, хотя он воспринимал его уже как племянника, что ли. Дело еще и в том, что проект помирания без поддержки России, а точнее Романовых-Гольштейнга-Торпских, мог заглохнуть. Да что-то мог, заглохнет гарантированно. А это мало того, что он сам останется в лучшем случае второстепенным правителем крохотного, условно-независимого государства, так еще и заглохнут многочисленные проекты ославянивания Европы. А ведь пока можно. Славян здесь хватает, и они пока не онемечены, а скандинавлены. Многое можно сделать. И теперь перед Рюгином стояла непростая, в том числе и психологически, задача – подвести к императору медиков знахарей, которые помогут ему продержаться еще пару лет, и при этом иметь возможность удалить его в нужный момент. Чувствовал себя Грифич Припагана, но великая цель оправдывает любые средства».